Глава шестая. Вышли по субординации за сержантом первое звено, следом десятый, и так, как Пьер шел, не оглядываясь, Джулия снова оказалась рядом. Спустились по лестнице, за ними закрылись автоматические двери. Подергала Жеку за рукав и сказала шепотом, «Спаси его про лестницу еще раз, пожалуйста». Жек обратил на девушку за особой ласковости ответил, «Сама спроси, а можно?» – пошептала Джулия. Если что скажешь, то я разрешил, — успокоила девушку, — не убьет. «А, а господин Пьер, скажите, пожалуйста, — решила все-таки Джулия. Сержант слегка поймался ухом ее сторону, ожидая на ходу продолжения. Вот мы спустились по ступенькам. Я понимаю, что это особая космическая лестница, но ступеньки, они тоже ведут вниз в обе стороны, этого не может быть. Пьер принялся серьезно отвечать. «Там вообще нет никаких ступенек, нарисованные. Поверхность меняет форму, когда не наступает для нашего удобства». «Но их же видно, как они всегда ведут низ», — воскликнул Джулия. «В обе стороны видно». «В вашем мире были открытки-переливайки. Когда изображение меняется от угла зрения», — улыбнулся Пьер. «Нет, только голограммы», — призналась Джулия. «И кто тут такой умный рассуждал, какие должны быть ступени?» Жека заметил смущение Джона. «Да я и сам хорош. Однако переливайки, надо же!» У мамы хранилась парочка таких новогодних открыток в память о бабушке. И даже на Сайоре они считались древностью или реликвией. «Интересно, из какого Пьер мира?» «Пьер», — начал Жека издалека, — «а что ты писал в блокноте, и почему так прямо ручкой по бумаге?» Пьер удостоил его понимающего взгляда. «Но хоть вы оценили. А то ж здесь никто и не задумается, что это такое. Понятия не имеет о бумаге и ручках». Кстати, если ручка у вас, верните, пожалуйста, их трудно достать. Привык. Давно привык, серьезно, уточнила Лена. Давно, грустно, признался Пьер. Мой мир похож на ваш, тоже довольно молодая колония. Технологии не развиты, и в колонии в основном едут ортодоксы. Все как у вас, только... Он замолк на целую секунду, видимо, колебался, стоит ли говорить. Первое звено не отрывали от него внимательных взглядов. Пьер продолжил. На нас тоже напали или не напали, что случилось толком не ясно и неважно уже. Вас после подобного суда привезли сразу, а я примерно год еще на мотоцикле катался с другими ребятами. И другие ребята погибли, додумал Жека. Он догадывался, что в его случае может означать катался на мотоцикле с оружием в руках, на дорогах родного, захваченного убитого врагами мира. Стало предельно ясно, почему их выбрал этот сержант, почему выбрал только их. Растерянно подумал. И какая зараза стиблила у него ручку. Надо обязательно вернуть. Англичанки шли с равнодушным видом. Джулия старательно хлопала ресницами, выражая непонимание и намекая на крайнюю желательность скорейших разъяснений. «Нефиг тут объяснять, облезет», — созрешил для себя Жека, угрюмо смотрел, строго перед собой, ничего не замечая. «Пришли», — и сказал Пьер перед автоматическими дверьми. «У вас, то есть у первого звена, приоритет, поэтому очень прошу, не увлекайтесь полной симуляцией». «Дайте другим насладиться. Стар особенно тебя касается». Вот он сам понял, что сказал, и что после этого просит. Сокрушенно подумал Жека, смиренно опустив узор долу под взглядом сержанта. Пусть думает, что хочет. Жек категорически не собирался давать определенных обещаний. Джонни вздохнул. Ленка паенькой пропела. «Мы не будем». Пьер сделал вид, будто поверил и положил ладонь к сенсору. «Пояснил». Сюда вас тоже будут пускать только присутствие или с разрешения сержантов, но это формальности, я здесь почти всегда, или другие сержанты. После такого вступления Жек ожидал увидеть пещеру-сокровищ, стены, увешанные оружием, доспехами, скальпами и другими трофеями, хотя бы парочку настоящих перехватчиков, штурмовик дальнего радиуса и какую-нибудь древнюю ядерную боеголовку, которой наш что запретят прикасаться. В действительности обнаружился гибрид класса теорий и казармы. На прямой переборке имелись только двери и часы над ними. Всю площадь полуовального помещения занимали столики, обращенные как округлой стене, в которых Жека насчитал десяток люков спальных ячеек. Невесело подумалось. Спальня как продленки для малышней. Вообще-то это класс самоподготовки, узнался Пьер разочарованию на ребячих лицах. Научиться здесь вы под моим руководством. Дали вам пару часиков на усвоение обеда, так чтоб мне тут без фанатизма. Пьер подошел к ближайшему столику, провел ладонью, экран ожил. Здесь вы найдете сведения о нашей компании истории, вообще истории ЧВК Сема. Много интересного из истории Первого мира, развитых колоний, колонизации, о космических альянсах, их политике. Вооружение, само собой, научные принципы, но и многое другое всего не перечислишь. Эти данные можно считывать с экрана, а чтобы посмотреть боевые отчеты, выдам тактики. «Какие отчеты у переспросила приспосил «Главное достояние компании – опыт», – холодно поговорил Пьер. «Все машины снабжаются так называемыми черными ящиками. На эти устройства записываются данные из приборов и камер, за ними ведется настоящая охота». Не только за ящиками компании. Лишь большинство записей русской тирании, часть ящиков американской демократии не удается декодировать. Очень сложная кодировка. Попадается слишком мало ящиков, и они часто обновляются». Зато других навалом. Будете погибать с их пилотами сколько душе угодно. — А пострелять? — возмутился Жека. Пьер усмехнулся. — За столиками пострелять не выйдет специально, не подключили сенсоры, чтобы не игрались все время. — Стрелять пока только там, — он указал на ячейки. Все как в настоящей боевой машине. Полное погружение со всеми перегрузками. Он сделал паузу и спросил небрежно. — Попробуем? — Давай, — в то тон ему ответил Жека решительно направился к люку. Похоже, придется тебе его оттуда ложкой выковыривать. посачу стол Пьеру Джонни, направляясь к другой ячейке. Но кто бы говорил, усмехнулась ли она, обернулась к десятому звену. Мы с нами? Перегрузки сегодня уже были, поджала губки Мы пока за столиками осмотримся. Как хотите, пожал Пьер плечами, сказал своим. Там все интуитивно понятно. Просто полезайте нуть и ложитесь на спину. В принципе, как у сузуки, только разряда не будет. Э, почти. Э, пока я не прикажу заканчивать. «Значит, выковыривать не придется», — глубокально заметил Джон, разглядывая в люк внутренности ячейки. Решительно вздохнул и полез в «Давай, Пьер. Поехали». Жека, пролез в трубе до упора, улегся, как было сказано. Поверхность под ним трансформировалась и загнулась, придавая телу полулежачее положение. Под руками слегка вздыбились подлокотники, и стенок уехали сенсоры управления, на них будто сами легли ладони. Выскочили гибкие ленты с пеленалий. Сверху опустилась полусфера, обручем обхватила голову. Пошевелить можно только пальцами. Тогда свет ячейки, перед глазами застила заставка «Армус». Раздался голос Пьера. «Так, все подключились, теперь понажимайте кнопки Освойтесь. Появилась стартовая картинка, оснащенная как в космофлоте, с той лишь разницей, что изменить конфигурацию ничего не предлагалось. Не было запаса очков успешности, которые можно потратить на прокачку узлов, согласно новым задачам. Жека с грустью вспомнил о десятке тысяч очков, что так и остались висеть на его аккаунте. А ведь мог бы движки качнуть на 15%, или повесить дополнительную пару маневровых, или увеличенный бак и пару гарпунов для штурмовых миссий, или усилить мощность системы обнаружения и постановки помех, или... Он переключал просмотр с одной системы на другую, считывал характеристики и грустил. «Раньше надо было думать, а сейчас уже все, же и в базовой комплектации?» На общей волне заговорила Лена. «Да оно просто не полетит. Само развалится». «Кстати, а куда полетим?» – подолгал с Джонни. «Выбери кнопку задания, добротушно прогудел Пьер. «Лен, оно и так никуда не полетит. Это симулятор». Жека последовал совету. «Задание из простейших. Следуй за сержантом в одном из стандартных построений «Змейка-Пирамида-Винт». «Змейка» – змейка просто не отпускать переднего дальше и не подлетать к нему ближе установленной дистанции. «Пирамида». Кадеты равносторонним треугольником должны следовать за сержантом вершины пирамиды, повторяя его маневры. Основание, так же как и его машина, должно вращаться вокруг оси, перпендикулярной от вершины к плоскости. Ее длина не должна меняться более, чем в заданных пределах. Также заданы пределы смещения точки пересечения оси с основанием. Винт как пирамида, только с нулевой высотой. Сержанта нельзя выпускать из плоскости. Упражнение из ознакомительного курса «Космофлота». Жека, понимающе вздохнул. Я же должен посмотреть, что они умеют. Нажал кнопку задания, принято появилось отображение управления машиной, тактическая газограмма. «Поехали!» — скомодовал пер по-русски и нормальным тоном. «Болтовню в эфире запрещаю». Стартовали с магнитного ускорителя один за другим. Программа имитировала обычный средний носитель, на которых стоят не больше двух разгонных установок. Довольно сложные и дорогие эти штуки, и энергии им требуется много. Мощные заразы. Разгоняют быстро с очень большим ускорением, то есть с перегрузкой. Аз не смог сдержать стона Жека, стартуя за первым вслед. Тут же почувствовал легкий разряд в обруч. «Ага, не будет разрядов пасти, успел подумать Джек, когда ухири вякнули голосом контуженного. «Ай, сука!» «Ай-ай!» — заплакала Ленка и сразу принялась возмущаться. «Ты же сказал, что не будет разрядов!» Еще я запретил болтовню в эфире, спокойно заметил Пьер. «Фальшь старт. Возвращаемся». Жека заложил манерк магнитной ловушки просто областью пространства над носителем, где притягивается все, что не летит быстрее положенного предела. «Да как тут сдержаться-то?» задал Жоник, как ему казалось, риторический вопрос. «Здесь сдерживаться не надо, вы не у Сузуки», — спокойно ответил Пьер. В «Управление есть кнопочка «Радио только на прием». Жека покраснел, вспомнил, что у Сузуки не подумал сдерживаться. Вот, наверное, в классе визгу было, думал он, переключая радио. Система не стала воспользоваться посадку, картинка уключилась на начальной точке. Снова «поехали!» Стартовали штатно. С минуты сержант вел змейку без рывков, потихоньку начал хулиганить. За нарушение дистанции ощутимо прилетало от обруча, через две минуты вертальная прогулка уже походила на родео. «Пирамида», — сказал пер ровным тоном на очередном вираже. Жека был к этому готов, заложил маневр, чтобы стать вершиной одной из граней. Ленка прекрасно его поняла, пусть Джонни просто прибавит газу, не меняя курса. А неудоем, как более опытный, заложит основание, как раз до рыжего дойдет. Джон схватил мысль на лету и далее демонстрировал удивительную понятливость. Как в пинг-понге, в команде парень преобразился. Перс задавал пирамиде вращения, менял направление и скорость, звено работало слаженно. Жека даже собой залибовался немного. «Теперь винт», — скомандовал сержант. Команда без лишних движений захватила его в плоскость. «Молодцы», — похвалил Пьер. «Можете возвращаться». У Жеки сразу подсохло во рту. Пьер пропал. Такти дал данные о потерях машин лидера вышло из строя по неизвестным причинам. «Возвращайтесь», — промотал Жека, пытаясь сообразить, как это сделать. На тактике стремительно увеличились цифры расстояния до носителя. Запас топлива в процентах от необходимого для возвращения также быстро бежал вниз. Жек включил радио на передачу скомандовал: "Попробуем просто обратно". Заложил вираж по самой пологой дуге и судя глаз в данных тактика. Расстояние до носителя стало сокращаться, топливо 160 на возможные маневры. Теперь поищем базу. Жек сканирование по сектору, в метки. Не сразу заметил, как дистанция до носителя стала медленно увеличиваться. Ага, это будет радиус он и задал движение по сужающейся спирали. Проценты запаса топлива поползли вниз. Жека поморщился, но радар захватил в предполагаемом объеме что-то достаточно большое и железное. По идее, топлива должно хватить. А вот и сам носитель в оптических сенсорах – торможения. Поверх тактического экрана поплыли надписи. «На снижение скорости для уверенного захвата магнитной ловушки не хватает топлива. Попробуй затормозить ногами. Покойся с космосом, придурок!» В эфире послышались скрюкивания контуженного и ленки на смешки. «Но я хотя бы попытался», — возмутился Жека. «Для первого раза нормально», — прокомментировал Пьер. «Я вами доволен». «Это все, что ли?» — тут же воскликнул Ленка. «Давай еще раз». «Да, давай еще», — поддержал ее Джон. Сержант усмехнулся и сказал добродушно. «Хорошо. Радио выключить готовы?» Ребята дружно выдали. «Поехали!» И паньками отключили передачу. Пьер стартовал. Джека заранее стиснул зубы, дал команду на запуск.